Тот, вопреки обыкновению, не предложил ему сесть. «Прошло шесть месяцев», — недобрым голосом заметил президент. «Уже шесть месяцев миновалось с тех пор, как ты клялся своей головой и кровью, что найдешь Рашида Касимова и наши деньги. Не слишком ли затянулся этот процесс? Мы его ищем», — угрюмо ответил подчиненный, уже знавший, что президент отлично осведомлен обо всех его шагах. Он нашел жучок даже в автомобиле президента, где находился иногда по долгу службы. Поставить его туда без согласия самого президента никак не могли. «Долго ищешь?» — не сдержавшись, взорвался президент. «Может, ты его еще 10 лет искать будешь? Или двадцать? Ждешь, кто раньше умрет?» Подишаха или осел? Нет, ответил начальник охраны. Мы его действительно ищем. Я нанял трех лучших специалистов. Заплатил им очень большие деньги. Он хотел сказать, что заплатил гораздо больше тех денег, которые президент платит другим специалистам за наблюдение за ним. Но вовремя спохватился. Президент не позволял подобных шуток никому. Они уже получили аванс и активно ищут Рашида Касимова. По моим данным, один из них уже вышел на его след. Он установил, где именно останавливался Касимов в Швейцарии, и теперь ищет его во Франции. Откуда ты знаешь? Мои люди идут следом за ним. Касимов останавливался в Люцерне. Это уже точно установлено. А его любовница жила в Измире, и оттуда через Стамбул вылетела к нему в Париж. Чтобы это узнать, тебе понадобился кто-то посторонний, презрительно спросил президент. А чем занимались твои люди в Швейцарии? Два месяца там пили и жрали. Полмиллиона долларов потратили. Что они там делали? Если один человек сумел сразу найти Касимова. Это не просто человек. Начальник личной охраны говорил по-прежнему стоя. На его холодном, равнодушном лице не дрогнул ни один мускул. Это профессиональный убийца, киллер. По нашим сведениям, два года назад он убил одного из лидеров оппозиции в России, с тех пор скрывался в Сибири. Он сам прятался ото всех и знает, как это делать. У него есть свой какой-то особый метод поиска, которым он пользуется. Поэтому он добивается успеха. «Может, он ясновидящий?» — отмахнулся президент. И мне сказки не рассказывай. Раз он мог найти, значит, и твои люди обязаны были догадаться. Просто мы держим балбесов». А он оказался умнее. Вот и вся разгадка. Подчиненный молчал, на холодном лице ничего не отражалось. «У нас нет времени ждать так долго», — президент начинал злить. Я не могу столько ждать. Поторопи своих людей. Вышли им на помощь других. Если нужно, поезжай сам. Но верни мои деньги. Он так и сказал, мои. Впервые сознался, для чего создавался этот фонд и для каких целей туда переводились деньги. Если вы разрешите, я сам полечу во Францию, предложил начальник охраны. Он еще спрашивает, окончательно разгневался президент. Конечно, тебе нужно лететь. Мою особу как-нибудь и без тебя будут охранять. А ты лети туда и поторопи своего специалиста. Если он такой умный, пусть быстрее найдет Касимова и узнает, наконец, где наши деньги. Начальник личной охраны кивнул. И запомни. Поднял правую руку президент. Либо ты возвращаешься с деньгами, Либо вообще уходишь с работы. Третьего варианта не будет. Глава 26. Продолжение событий. День 13. Говорят, что мужчины всегда получают удовольствие больше, чем женщины. Не знаю, никогда не был женщиной, но в эту ночь я понял, что ничего не знал о любви. Оказывается, самое большое счастье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 посольстве той самой Солнечной Республики, консул который должен продлить мое разрешение на право проживания во Франции. Нужно видеть этого человечка. Типичная гнида, маленький, постоянно улыбающийся, с какими-то прилизанными волосами и лицом хорька. Спина его постоянно готова согнуться в поклоне.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 Отель довольно приличный. Я еще просил в туристическом бюро, чтобы мне дали не очень дорогой. Только не удивляйтесь, что я могу просить. У них там лежит табличка отелей со звездами. Нужно подойти и показать пальцем, какую категорию отеля вы хотите, а потом показать цену. Если хотите, можете показать еще и район, где хотите жить. Все остальное делают мужчины, сидящий за стойкой,